от которого зависит весь жизненный путь молодого претендента на звание кандидата тайных наук. Жаждущие знаний порой стучатся совсем не в подходящую дверь и попадают в такой переплет, какой им и не снился. Если молодой монах довольствуется духовным руководством ламы, живущего в монастыре или в частном доме, неподалеку от монастыря. Если этот лама не анахарет и не экстремист прямого пути, то можно надеяться, что с учеником не случится ничего трагического. В течение более или менее длительного испытательного срока учитель проверяет, на что ученик способен. Возможно, он впоследствии объяснит ему смысл только нескольких философских книг, обратит его внимание на значение некоторых символических диаграмм килк -хор, и научит основным методическим медитациям. Если лама сочтет его способным на большее, он наметит для него программу духовного развития. Тибетцы резюмируют такую программу тремя словами, обозначающими ее этапы. Тава — Смотреть, изучать. Гомпа, думать, размышлять. Тшиепа, завершение и результат двух предыдущих упражнений. Другой, менее распространенный вариант повторяет то же самое, но в слегка измененной форме. Темне. Искать значение, смысл всего существующего. «Ламп» — изучать то и другое во всех подробностях. «Гомп» — думать, размышлять о том, что открыто. «Тогс» — понимать. Чтобы ученик имел возможность спокойно предаваться медитациям и другим упражнениям программы, «Лама» приказывает ему затвориться в «Схам». Необходимо сообщить несколько подробностей об этой практике, так как она играет важную роль в религиозной жизни Тибета. Прежде всего, следует отметить, что очень многие прибегают к этому виду уединения из побуждений далеко не столь возвышенных, как только что перечисленные. Значение слова «тсхам» — барьер — Граница, демаркационная линия. На религиозном языке адхам означает затворничество, уединение, окружение себя непреодолимым барьером. Аграда это бывает разное. Для великих мистиков она считается исключительно духовной. А вокруг них нет надобности воздвигать никакого материального барьера. Существует много разновидностей тсхам, причем каждая из них имеет еще несколько вариантов. Начиная с самого мягкого вида заточения и кончая самым суровым, можно наблюдать следующие его формы. Лама или даже просто благочестивый мирянин запирается в своей комнате или в своем жилище. Он или совсем не выходит, или же выходит только для свершения благочестивого дела, например, чтобы обойти один или несколько раз вокруг храма. В зависимости от принятого им устава, Тасхампа дозволяет иметь краткие беседы с членами своей семьи, если он мирянин или состоящий в браке лама, со своими слугами и некоторыми редкими посетителями, если в соответствии с обетом Он имеет право им показываться и их видеть. Часто затворнику запрещается вообще видеть кого бы то ни было, за исключением слуг. И во время визита гость, не входя в комнату, занимаемую цхампа, разговаривает с ним из-за занавески, так что они не видят друг друга. Переходим к более суровому виду затворничества.